Эпизод сорок второй. СБП. Третье марта двухтысячного года. «Гюдбранн...» — «Юханссон...» — отстучал Харри на клавиатуре. «Обычный паренек. По словам Феоки, добрый, и немного сентиментальный. Смотрел на Даниэля Гюдисона, того самого, которого убили во время дежурства, как, например, для подражания, что-то вроде старшего брата». Харри нажал клавишу «Энтер», и программа начала поиск. Он уставился в стену. На стену. На маленькую фотографию сестреныша. Она корчила рожицу. Она всегда так делала, когда ее фотографировали. Старая-старая карточка с летних каникул. На белой футболке тень фотографа. Мама. Компьютер пискнул, давая понять, что поиск окончен. Харри перевел взгляд на экран. По данным переписи, есть два человека по имени Гютбран Юханссон, но, судя по датам рождения, им обоим нет и шестидесяти. Синдри Фиокки диктовал имена по буквам, так что навряд ли ошибка была в написании имени. Это означало, что он сменил фамилию, или живет за границей, или умер. Харри набрал другое имя, командир из Мьенделя. Отец маленького сынишки. эдуард Мускен. От него отреклись родные, потому что он пошел воевать за Гитлера. Двойной щелчок на слове «Поиск». Внезапно в комнате загорелся верхний свет. Харри обернулся. — Надо включать свет, когда ты работаешь так поздно. В дверях, держа руку на выключателе, стоял Курт Мейрик. Он прошел в комнату и сел на край стула. — Что ты там разведал? человеку которого мы ищем далеко за семьдесят. И он, скорее всего, воевал во Вторую мировую. Я протяг нацистов и семнадцатое мая. — О, — компьютер снова пикнул, — у меня пока не было времени всерьез заняться этим, мерик В базе данных оказалось два Эдварда Мускина. Один родился в 1942-м, другой — в 1921-м. — В субботу у нас тут намечается вечеринка, — сказал Мейрик. Я уже видел приглашение. Харри два раза кликнул на 1921-й. Появился адрес старшего Мускина. Тот проживал в Драммине. Начальник отдела кадров сказал, что ты пока никак не отреагировал. Я только хочу убедиться, что ты придешь. Зачем же так? Харри скопировал номер свидетельства о рождении Эдуарда Мускина и открыл список уголовных дел. «Нужно, чтобы сотрудники знали друг друга, в каком бы отделе ни работали, а я еще ни разу не видал тебя в столовой. Мне хорошо и в кабинете». Поиск не дал результатов. хари переключился на базу данных всех, кто так или иначе имел дело с полицией. Не обязательно наказанных, но также, например, и тех, на кого заводилось уголовное дело, поступали жалобы, у кого были приводы в участок. «Хорошо, что ты так увлеченно работаешь, хари но незачем себя здесь замуровывать. Так ты придешь в субботу...» «Энтур?» «Посмотрим. Я уже договорился на этот день, причем очень давно», — соврал хари «Опять без результатов. Раз уж хари все равно зашел в эту программу, он набрал имя третьего солдата, которого назвал Феоке. Халгримдале. Феоке говорил про него, что он оппортунист». Надеялся, что Гитлер победит и вознаградит тех, кто выбрал верный путь. Пожалел о своем выборе уже в Зенхайме, но поворачивать было поздно. Когда Феокин назвал это имя, Харри она показалась знакомому. Теперь у него снова появилось это чувство. — Тогда я скажу иначе, — продолжал Мерик. — Я приказываю тебе прийти. Харри посмотрел на него... Мейрик улыбнулся. «Шутка!» — сказал он. «Просто было бы очень приятно видеть тебя. Ну, будь здоров. Пока!» «Пока!» — буркнул Харри и снова отвернулся к экрану. «Один. Халгрим. Далее. Год рождения — 1922. Энтер. На экране появился текст. Одна страница. Далее. Еще одна страницу Далее». «И еще одно странице». «Не у всех после войны жизнь сложилась хорошо», — подумал Харри. «Халгрим дали место жительства Швейгордсгад и Осло. Он был из тех, кого газеты любят называть хорошо известными полицией». Харри пробежал глазами по списку. «Бродяжничество, пьянство, скандалы, мелкое воровство, драки». «Много разного, но ничего по-настоящему серьезного». «Что действительно достойно уважения, так это то, что человек еще не умер», — думал Харри, читая, что в последний раз дали доставляли в отрезвитель в августе. Харри нашел телефонный справочник Осло, отыскал в нем номер дали и набрал его. Пока в трубке слышались гудки, он продолжал поиск в базе данных последней переписи и нашел второго Эдварда Мускина, который родился в 1942-м. Он тоже жил в Драмене. Харри скопировал номер его свидетельства о рождении и переключился на список уголовных дел. «Набранный вами номер не существует», — говорит компания «Теленор». «Набранный вами номер?» — Харри не удивился. Он положил трубку. У Эдварда Мускина-младшего была судимость. Длительный срок. Он все еще сидит в тюрьме. За что?» «Наверное, наркотики», — предположил Харри и нажал на «Энтер». «Треть всех, кто сейчас в тюрьме, сидят за наркотики». «Вот. Ну, конечно. Контрабанда Гашиша. Четыре килограмма. Четыре года. Как с куста». Харри зевнул и скрестил руки на груди. «Интересно, он хоть капельку продвинулся? Или сидит здесь просто потому, что иначе пошел бы в шредер где ему предложили бы что-нибудь покрепче кофе?» Какой скверный день. Он подвел итоги. Гютбрана Юхансена не существует, во всяком случае, в Норвегии. Эдвард мускин живет в драмене его сын сидит за наркотики. А Халгрим Даля пьяница, у него уж точно не нашлось бы полмиллиона крон. Харри потер глаза. Может, набрать в телефонном справочнике Фелке и посмотреть, какой номер установлен на Хольмен-Кулвейн? Он вздохнул. «У нее есть сожитель. И деньги. И манеры. Короче говоря, все, чего нет у тебя». Он завел номер свидетельства о рождении Халгрима Далли в список. «Энтер». Машина зажужжала. «Длинный список. В основном все то же самое, несчастный алкоголик. Вы оба изучали право. Ей, как и тебе, нравится Рага Рокерс. Секундочку» в последнем деле дали фигурировал как потерпевший его кто то отлупил вентер забудь ее вот так теперь ты ее забыл может позвонить элена с не хочет ли она пойти в кино пусть сама выберет фильм нет уж лучше еще раз сходить в садцы хорошенько пропотеть на экране появилась надпись калгрим дали 15 ноября девяносто -го года убит. У Харри перехватило дыхание. Он удивился. «Ну что ж, будем удивляться дальше». Он дважды щелкнул по слову «подробности». Системный блок зашумел и закудахтал. На мгновение мозг Харри опередил электронные мозги компьютера, и когда на экране появилась картинка, он уже знал, чье имя ему искать. «Дальше».